Спускаясь к реке, мы шли зигзагами и внимательно осматривали заросли ивняка, попадавшегося на нашем пути. Мороз был трескучий, рукавиц у нас еще не было, и мы засунули руки в рукава, а луки и стрелы держали подмышкой. Мерзли ноги, так как старые кроличьи шкурки, которыми мы их обертывали, облезли и протерлись. Проходя вдоль реки, мы увидели выдру. Она ловила рыбу в темной полынье. Растянувшись на льду, она потянула носом в воздух, осмотрелась по сторонам и вдруг нырнула в воду. Через несколько секунд она выползла на лед, держа в зубах большую форель. Она тотчас же начала есть ее. А мы потихоньку ушли. Нас она не заметила. Выдры были за руки, но слух у них чуткий, и обоняние развито сильно. Мы решили устроить неподалеку от этого места западню, если нам удастся поймать для приманки рыбу. Отойдя на километр от нашей хижины, мы увидели тропу, тянувшуюся к зарослям ив и разветвляющуюся на узкие тропинки. Она напоминала глубокую колею, врезанную в снег. По обеим сторонам ее выселись сугробы. Этот ивняк служил зимним пастбищем для оленей, На многих деревцах веточки и кора были обглоданы. Кое-где виднелись большие углубления в снегу. Здесь олени отдыхали и спали в то время, как один из них стоял на страже. Горные львы охотятся на оленей, и стадо всегда выставляет сторожевого. Мы добрались до середины пастбища, хотя нам стоило большого труда пересекать на наших лыжах глубокие колеи. Вскоре мы увидели дичь двух самок, двух детенышей и двух годовалых оленей. Заметив нас, старая самка-вожак побежала рысцой по тропе, увлекая за собой остальных. Сворачивая на тропинке, ответвлявшейся влево от главной тропы, она старалась забежать нам в тыл. Когда мы преградили ей путь, она бросилась в противоположную сторону. Питамакан побежал направо Я налево. И вдвоем мы загнали маленькое стадо в дальний конец ивняка. Здесь кончались тропинки. Сделав гигантский прыжок, старая самка нырнула в рыхлый снег и стала прокладывать дорогу, поднимая облако снежной пыли. Остальные животные последовали за ней, и только один из детенышей вернулся в заросли. Вскоре к нему присоединилась его мать. олени находились так близко от нас, что, казалось, мы могли коснуться их рукой. Стрела Питамакана вонзилась в бок старой самки, а мне посчастливилось убить бежавшего за ней детеныша. Оба упали, но два годовалых оленя перепрыгнули через них и бросились в заросли. Мы преследовали теперь вторую самку и ее детеныша. Она вырвалась из ивняка и бежала по глубокому снегу, бежала быстрее, чем мы, хотя у нас на ногах были лыжи. Мы дивились ее силе, но шагов через триста она устала и остановилась, заслоняя своим телом детеныша. Шерсть на ее плечах и спине стала дыбом, глаза горели злобой. Казалось, она решила защищать своего детеныша до последней капли крови. Когда мы подошли ближе, она перешла в наступление. Мы отбежали в сторону, а она, выбившись из сил, снова остановилась. Я отвлек ее внимание, а Питамакан к ней сбоку и пустил стрелу. Самка опустила голову, глаза ее мгновенно потускнели, и она упала. Такая же судьба постигла и ее детеныша. Слишком легко... Досталась нам эта добыча. Но убивать мы должны были, если хотели жить. Оставалось еще два годовалых оленя, я предложил их не трогать. Питамакан посмотрел на меня с удивлением. — Как? Дать ему идти? — воскликнул он. — А впереди холодная зима. Брат мой, ты глупости говоришь. Конечно, мы должны их убить, да и неизвестно, хватит ли нам мяса до весны. Мы загнали их в глубокий снег и убили. Не успели мы содрать шкуру с одного оленя, как начало темнеть. И мы поспешили домой. Нужно было набрать хворосту на ночь. На следующий день мы ободрали остальных оленей, разрезали мясо на куски и повесили эти куски на ветки. Отсюда мы их могли постепенно переносить домой. Две шкуры мы решили вымочить в реке затем очистить от шерсти и выдубить. Остальные мы растянули на деревянных рамах, высушили, а затем накрыли ими наши постели. Быстро летели дни. Мы осматривали западни, сдирали шкурки из пушных зверей, переносили куски мяса из явняка к хижине и развешивали на деревьях. Выдубив две оленьи шкуры, Мы занялись кройкой и шитьем. краил Питамакан, разрезая кожу ножом из апсидиана. В шитье принимал участие и я. Этой работе мы посвятили три или четыре вечера. И, наконец, могли похвастаться новыми рубашками, новыми штанами и рукавицами. Наш глиняный горшок развалился, как только мы его сдвинули с места. Мы были очень огорчены, так как намеревались варить в нем мясо. Питаться исключительно жареным мясом вредно. В жизни северных индейцев вареное мясо играет такую же роль, какую хлеб в жизни белых. Питамакан изголодался по вареному мясу, и так как шкур было у нас теперь много, то он решил сделать котелок из кожи. Вырезав большой круг, Из шкуры годовалого оленя он вымочил его в реке, а затем пришил края его к обручу из березы. Получился большой мешок с деревянным ободком, очень глубокий и широкий. Питамакан привесил его на ремне к перекладине крыши, бросив в костер несколько чистых камней. он Предварительно их вымыли. Питамакан налил около двух литров воды в мешок, и положил туда мясо, нарезанное тонкими полосками. Когда камни раскалились, он побросал их один за другим в мешок, а по мере того, как они охлаждались, вытаскивал и снова нагревал. Этим способом варки мяса пользовались индейцы в те далекие времена, когда белые торговцы еще не привозили ни горшков, ни котелков. Мясо мы варили недолго. Как только оно стало серым, мы его вытащили и с жадностью съели. Если мясо варить долго, оно становится менее питательным. И с тех пор мы чаще ели вареное мясо, чем жареное. Зима окончательно вступила в свои права. На берегу реки мы часто находили следы выдр. Зверки переходили от одной полыни к другой и ловили рыбу. Мы решили расставить западни, но сначала нам нужно было поймать рыбу для приманки. Удочки мы сделали из долины тонкой жерди и веревки с петлей на конце. Заглянув в полынью, мы увидели форелей и рыб держила дья Конечно, мы попытались поймать форель, но вскоре убедились, что с нею нам не справиться. Форель... Издали замечала петлю и тотчас уплывала вниз по течению. Но с рыбами, держила дья дело пошло на лад. Эти большие, красновато-черные рыбы, весом около килограмма, неподвижно лежали у самого дна и казались спящими. Они не уплывали, когда к ним спускалась петля, но, ну, быть может, они ее принимали за водоросли. Докинув петлю... Мы резко дергали жертв и вытаскивали рыбу, которая беспомощно билась в затянувшейся петле. Поймав трех держила дья, мы поставили в западни около трех полыней, куда выдры приходили на рыбную ловлю. Но зверьки долго не шли в западню. Они очень пугливы, и нелегко заманить их во ловушку. Когда рассеялся запах человека, Одна выдра соблазнилась приманкой и была убита упавшим брусом. Западни мы расставляли в долине, восток и западу от нашей хижины, и было их у нас столько, что мы не могли осматривать их ежедневно. Обход мы совершали в течение двух дней. Сегодня утром шли на восток, завтра — на запад. Самая дальняя западня была на расстоянии десяти километров к западу, от нашей хижины, и по каким-то неведомым причинам мы находили в ней добычу чаще, чем в других западнях. Китамакан называл ее над оуап — «Кия-Хак-Ис» — «Солнечной или священной западней». Однажды, совершая утренний обход, мы подошли к этой дальней западне. В то утро нам не везло. Ни одного пушного зверька мы не нашли в других западнях, и все надежды возлагали на эту, последнюю. Питамакан затянул песню койота, которая, по его словам, должна была принести нам счастье. Еще издали заметили мы, что брус опущен. Подбежав ближе, мы увидели большую пушистую куницу и поспешили вытащить ее из-под бруса. Питамакан снова запел вознося благодарность солнцу. А я, рассеянно сматываясь по сторонам, заметил на снегу следы, которые очень меня заинтересовали. С нетерпением ждал я, когда Питамакан допоет песню «Смотри!» — крикнул я, наконец, «Вот следы медведя!» Нам обоим показалось странным, что медведь в глухую зимнюю пору бродит по лесу вместо того, чтобы лежать в своей берлоге. Мы бросились к этим следам и, разглядев их с ужасом, посмотрели друг на друга. На снегу ясно видны были отпечатки узких плетеных лыж. Здесь прошел человек, индеец, враг, и прошел недавно. А Питамакан только что пел во весь голос.